Ящик номер 254. Кабинет, из которого ее вынесли, чем-то напоминал один из залов дворца, в котором очень давно, еще в пору далекой молодости, ей уже приходилось бывать. Тот же длинный коридор с арочными окнами, та же ширина лестничных пролетов, те же люстры, только все какое-то неживое, холодное. Нет, все стало намного богаче и краше, но неживое. Раньше здесь витал дух хозяина, семейного очага, сейчас же пахло моющими средствами, имеющими неестественный фруктовый запах, и кошками единственными постоянными обитателями этих стен. Человек, который бережно нёс ее всю дорогу, открыл длинным ключом высокую дверь с надписью "Хранилище номер 4", войдя в комнату, развернул какую-то бумагу и словно по карте нашел нужный ему шкаф. Выдвинув ящик под номером 254, он аккуратно положил туда принесенную вещь. Шаги удалились, хлопнула дверь и наступила тишина. ушел, ушел!», ушел! Через какое-то время пронеслось шепотом по соседним шкафам: "О, как хорошо", сказал мужской голос справа и громко чихнул. Не до конца задвинули ящик, хоть немного свежего воздуха и света, и опять эта проклятая пыль. Было видно, как пылинки проникают в ящик через светлую щель. Кто здесь? спросила настороженно принесенная вещь. Не переживайте, сударыня», – ответил все тот же голос. В этом склепе нас только двое. Разрешите представиться. Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Моим кавалером был полковник воинов Юрий Иванович. А вы, как я понимаю, брошь Да что ты понимаешь? Понимает он, произнесла она с возмущением. Страх и новая обстановка говорили ей, что лучшее средство защиты это нападение. Я, женское украшение, каких на свете больше нет. Я никогда ни с кем не делила своих подушечек и шкатулочек. И почему здесь такой сильный запах табака? Ужас! Я что, в ящике для сигар? А вы еще та штучка, обиженно произнес орден. Послал же Бог соседку. Соседку? Салдафон!» – обрезала брошь. Змея спокойно парировал орден. Она на самом деле была украшением в виде змеи. Что? Она начала задыхаться от ярости. Хам! Орден ничего не ответил. Послышалось шуршание соседей. Не проживется, Сварливая старуха обидеть такую почетную вещь нехорошо, некрасиво, неправильно.